Глава 9. «Вы притягиваете неприятности или ищете их?» — спросил Карантен. «Избавьте меня от ваших комментариев», — ответил Матье. Они вместе вышли из участка, радуясь весеннему солнцу, которое не переставало сиять. «Я на скутере. Хотите, отвезу вас в книжный магазин?» «Вы купили скутер?» «Ямаха 250. Настоящее маленькое чудо!» Он показал на изящную черно белую машину, припаркованную у тротуара. «Очень мило, но ради бога, вы же не собираетесь катать на этом мою дочь?» «Она его обожает?» Карантен открыл багажник скутера и достал два шлема. «Машину я тоже оставил», — добавил Карантен. «Для дождливых дней и длительных поездок. А вот для прогулок вдоль побережья в такой чудесный день, как этот, лучше скутера ничего не придумаешь». «По-моему, это небезопасно. Скажем так, вам он уже не по возрасту, разве нет?» Карантен улыбнулся, и Матье в конце концов расслабился. «Не знаю, почему я терплю ваши глупые шуточки. У меня самого есть права, и еще несколько лет назад я гонял на мотоцикле большой мощности. ТС это тоже нравилось. Но в какой-то момент я устал от сложности амуниции. Кожаный комбинезон, мотоботы, перчатки. Одеваешься как для полета в космос». Прежде чем надеть шлем, который протянул ему карантен, он добавил. «Спасибо, что пришли мне на выручку в участок». «А что, без документов они могли вас не отпустить?» «Они предпочитали, чтобы я мог подтвердить свою личность. А как назло, при мне ничего не было». «Из-за такой отличной погоды я решил спуститься пешком и все оставил на приборной панели. Ключи от машины, бумажник». Из комиссариата Матье позвонил Анжелике. Но в это время она должна была идти на занятия, поэтому она обратилась за помощью к Карантену, отдав ему собственный ключ от дома в Сент-Адрессе. «Хорошо, что у вашей дочери есть двойник». «Кстати, о дочери. Мне кажется, вы слишком с ней сблизились». «Для вас это проблема, Матия. Карантен вопросительно посмотрел на него, но без малейшего смущения. «Пока я не увижу ее в слезах, думаю, мне не стоит вмешиваться. Вряд ли я когда-нибудь заставлю ее плакать, даже скорее наоборот». Матье несколько мгновений выдерживал его откровенный взгляд, потом пожал плечами. «Верю вам на слово, потому что другого выхода у меня нет. Поехали?» «Сначала небольшой вопрос, если позволите». «Снова вопрос. Да меня только что по-настоящему допрашивали. И если такова плата за предстоящую прогулку...» «Нет, это чистой воды любопытство. Что произошло, прежде чем вы попали в участок?» «Мне ставили в вину преследование некой бравой дамочки в возрасте. «Ничего себе! Вот уж никогда бы не подумал, что вы бегаете за перезрелыми дамами!» «Очень смешно. Эта женщина — пресловутая кузина моего покойного друга Сезара. Сестра того негодяя, который разбил мне витрину. Я лишь хотел узнать, где прячется этот бандит, чтобы побеседовать с ним и раз и навсегда, как говорится, вскрыть гнойник. Но Люси была нема, как рыба. Стало быть, вы ее терроризировали, желая, чтобы она заговорила». С иронией произнёс карантин. Конечно же, нет. Но один благонамеренный прохожий, должно быть, именно так и подумал, поспешив привлечь полицию. Опрашивая нас, копы пришли к выводу, что между нами существует застарелая вражда. Речь идет о проколотых шинах? Еще до них. Мне уже пришлось раз укрощать братишку Люси, который якобы собирался расквасить мне нос. Какая наивность. Короче, пришлось изложить полицейским эту историю с самого начала, И каждый придерживался своей версии. Копы остались в раздумье, считая наш конфликт весьма взрывоопасным. Сейчас они заняты поисками Альбера, чтобы и его допросить. Хочется верить, что им удалось раздобыть его адрес. Но пока, мне кажется, я в их глазах главный злодей. Карантен, которого очень развлек рассказ Матье, в конце концов разразился смехом. «Для человека, который целый месяц не вставал с постели, вывели довольно беспокойную жизнь». Затем без перехода он продолжил, вновь обретя серьёзность. Все это может завести вас очень далеко, Матье. Полицейские правы. Когда такого рода конфликты обостряются, это чревато большими неприятностями. Не подливайте масло в огонь». «Какое еще масло? Я ничего им не делаю, это они не оставляют меня в покое. Хотят запугать, но я их не боюсь, только я очень зол. Этот сумасшедший, а он куда опаснее, чем она». кончит тем, что подожжет мой дом. Раз уж не удалось его заиметь, он будет радоваться пеплу. Ну и как я должен поступать? Отдать им дом, да еще и ленточкой перевязать? Сезар перевернулся бы в могиле». Сдержанным жестом Карантен сделал ему знак молчать. «Мы все еще перед комиссариатом Матье. Они могут решить, что сумасшедший как раз вы». Молча они надели шлемы, уселись на скутер и поехали в книжный магазин. Тес поблагодарила служащего на ресепшене и сунула в карман билет на поезд. Замирая от ужаса и тревоги, она медленно поднялась по лестнице до номера. Отель «Альпонте Антико», который выходил на самый известный в Венеции Гранд-канал и мост Реальто, был не просто роскошным, а нес на себе обаяние глубокой старины. Из окна, расположенного в небольшом дворце отеля, открывался великолепный вид. Бинуа идеально подобрал место для романтического отдыха, однако Тес с момента прибытия чувствовала себя в нем все более неуютно. Проснувшись этим утром, Тес приняла решение, она вернется домой. И вернется одна, положив конец этой любовной комедии, которая с некоторых пор ей стала казаться нечестной. Конечно, ей нравилось быть рядом с Бенуа. Она ценила его любезность, постоянно хорошее настроение. и находила даже определенное удовольствие в его объятиях, однако она не была в него влюблена. Не влюблена по-настоящему, и ей этого было недостаточно. Оставаясь приятным партнером и очаровательным мужчиной, он ничего не мог поделать с сердцем Тесс. Оно не начинало биться сильнее в его присутствии. Оказалось, что это путешествие вовсе не стало отпуском, который проводят вместе пара приятелей, во всяком случае для него. Он говорил о будущем, строил планы, делал все больше признаний и подарков. Как мог он не почувствовать, с его опытом психолога, что она все больше и больше сомневалась в том, что им суждено быть вместе? А ведь он упорно пытался этот представившийся ему второй шанс превратить в прекрасное любовное приключение без единой фальшивой ноты, сохраняя неизменную улыбку, несмотря на молчание Тесс, и не обращая внимания на ее взгляды, часто устремленные в пустоту. В убранстве комнаты, перегруженной блестящими тяжелыми тканями и разноцветными коврами, ей на мгновение почудилось что-то удушающее. «Ты получила билет?» — спросил Бенуа нейтральным тоном. Он очень старался выглядеть спокойным, но, судя по всему, был страшно разочарован, унижен и зол. Во всем его облике сквозила глубокая печаль. «Получила». «На самолет? «На поезд. Иначе пришлось бы ждать до завтра». «И это было свыше твоих сил?» Замечание случайно у него вырвалось, и он поспешил взять себя в руки. «Прости, ты правильно поступила. Деньги у тебя с собой есть?» «Не волнуйся, у меня есть все, что нужно. На стойке регистрации я заказала водное такси, через час мне уезжать. В Париж я приеду как раз вовремя, чтобы добраться до другого вокзала и пересесть на последний поезд до Гавра. Тебе придется долго быть в пути. Подумай, что тебе взять с собой почитать». Тес кивнула и сразу отвернулась. За завтраком у них возникла бурная дискуссия, и она надеялась, что ссора не возобновится. Она принялась собирать вещи, видя, что Бенуа не спускал с нее глаз. «Почему у нас так ничего и не получилось, Тес? спросил Бенуа почти шепотом. Она знала, что в конце концов он задаст этот вопрос, но, подумав, так и не нашла вразумительного ответа. «Прости меня», — произнесла она уже в который раз за это утро. Только что бы Тесс не говорила, она не могла смягчить жестокость этой второй разлуки, да и обстоятельства на этот раз были куда трагичнее. Расстаться с ним здесь, в Венеции, пребывание, в которое он собирался сделать идиллическим, что могло быть хуже этого? Но врать и притворяться тоже было не лучшим выходом. Она ни в коем случае не должна была поддаваться, соглашаться на эту бледную имитацию любви. Может, я излишне ускорил события? Наверняка тебе нужно больше времени для... Нет, Бенуа, это ничего не изменит. И все же у меня создалось впечатление, что я слишком на тебя давил. Но ведь я был так счастлив, что ты со мной. Я должен был дать тебе время, чтобы ты забыла о... своем разрыве с Матье. На чужом горе ничего не построить. Нужно было ждать. А я повел себя как мальчишка. Вот он снова взялся за свое. Опять ударил в место, причинявшее ей боль. я уверен что ты все еще мечтаешь о нем продолжил он и это тебе мешает думать обо мне это мешает мне быть счастливой прошептала тесс ну так делай что нибудь черт побери тебе было плохо со мной а я болван этого не понял значит я был неправ ты здесь ни при чем знаешь о чем я все время спрашиваю себя до каких пор ты еще намерена себя оплакивать нужно двигаться дальше тесс если хочешь давай сделаем перерыв Не будем видеться в течение нескольких недель, а когда ты окончательно успокоишься, вспомни о нас». «Зачем? Что касается нас, Бенуа, то мы пробовали, дважды пробовали, и ничего из этого не вышло. Все-таки ты не выглядела такой разбитой, когда была со мной». Она застегнула молнию дорожной сумки и повернулась, чтобы попрощаться с ним взглядом. «Не так уж мне плохо. И даже можно сказать хорошо. Ты не считаешь, что этого достаточно?» Я могу быть твоим другом, любовницей, но я не стану женщиной твоей жизни. Ничего не могу с этим поделать, как бы не сожалела об этом». Вместо того, чтобы оставаться в номере и продолжать пустой спор, ей не терпелось спуститься в холл и подождать лодку там. Бинуа приблизился, протянул к ней руки. «Ну хотя бы попрощайся со мной», — проговорил он. Желание немедленно убежать настолько овладело Тесс, что ей пришлось сделать усилия, чтобы остаться на месте. Он прижал ее к себе и поцеловал ее волосы. «Золотые локоны! Никогда не отрезай их!» Бинуа начал задыхаться от волнения. Он несколько раз сглотнул, вздохнул, потом, наконец, отпустил Тесс. «Теперь иди, я должен остаться один. Не хочу видеть, как ты будешь уходить». Расстроенная, Тесс схватила сумку и бросилась вон из номера. Несколько мгновений Бенуа не мог отвести взгляда от закрытой двери. Он все еще с трудом верил в то, что произошло. Тесс от него ушла. Третьего шанса не будет, разрыв окончателен. «Почему? Но почему?» — повторял он, меря шагами комнату. Претензии он мог предъявлять только себе. Пришла расплата за его неблаговидные действия. Не должен был он соглашаться встречаться с Тес для разговора о своем пациенте. Это был профессионально недопустимый поступок. хотя он ей почти ничего не пересказал из их бесед с Матье. Но, конечно, стоило Тесс ему позвонить, и он тут же примчался в надежде увидеть ее, и мгновенно чувства его возродились. И хотя он дал слово не говорить о Матье, все вышло как-то само собой, он даже его процитировал несколько раз. Искушение растолковать Тесс, что ей нечего ждать от этого человека в состоянии тяжелой депрессии, оказалось слишком велико. Какой позор, что он примешал сюда свою профессию. И вот теперь он остался один, как последний идиот, да к тому же запятнал профессиональную честь. Оглядевшись, он испытал чувство отвращения. Вся эта позолота, вычурные украшения, фигурные зеркала были призваны создавать атмосферу любовного гнездышка. И посреди всей этой безвкусицы он, безумно влюбленный и покинутый. Он представил, как Тесс звонила сейчас Матье. Попытается ли она вновь завоевать его сердце? И как на это отреагирует его бывший пациент? Но какого черта думать о ней, о нем, о них обоих вместе или порознь? Тес он уже потерял. Теперь стоит только воспользоваться хорошим советом, который он так любил давать другим — перевернуть страницу. Позволив дать выход своему гневу, Бенуа изо всех сил нанес удар в стену. Но сильного эффекта не получилось, так как обивка из тяжелой дамасской ткани, смягчив удар, сделала его ничтожным. Досадливо поморщившись, Бенуа пошел и закрыл окно шторой. Он не хотел видеть, как по каналу будет удаляться водное такси, и тоже начал собирать багаж. Закончив красить забор, Анжелика принялась за потолок. «Жуткая работа», — заметила она раздраженно, стоя на лестнице с запрокинутой головой. «Ты взяла на себя самое трудное», — согласился Матья. «И это нормально. Ты из нас самая молодая и здоровая». «Ну и шуточки. Ты давным-давно выздоровел». Он улыбнулся, призывая ее к порядку. Каждое утро он продолжал заполнять свой чек-лист, постоянно испытывая тревогу, не чувствует ли он себя снова подавленным. Примечание. Чек-лист. Перечень пошаговых последовательных действий, которые необходимо выполнить, чтобы получить определенный результат в какой-либо работе. Конец примечания. Думая об этом задним числом, он стал считать свалившую его внезапно и надолго депрессию не только чудовищной, но и загадочной. То, что в одно прекрасное утро он проснулся в состоянии полного морального и физического истощения, до сих пор оставалось для Матье необъяснимым. Как следствие, он стал бояться самого себя, следил за каждым своим действием, заставлял себя есть, спать, не проводить дни напролет в книжном магазине, установив нормальное расписание, и, наконец, справился с навязчивыми воспоминаниями о ТЭС. «Я снова решил заниматься дзюдо», — объявил он дочери. «А не слишком ли ты заржавел?» «Есть немного, но это восстановится». Анжелика спустилась с лестницы, чтобы осмотреть результат своей работы. «Приятный бежево-розовый цвет. В свою очередь, матье». красил в модный коричнево сиреневый цвет двери оконные рамы и плинтусы теперь папа ты окончательно прикипишь к этому дому раз и навсегда не так ли больше чем я когда либо мог предположить это не просто старый дом расположенный в удачном месте у него есть душа душа сизара надеюсь он часто об этом думал когда он почувствовал себя так плохо что хуже некуда он пришел именно сюда чтобы спрятавшись как раненый зверь отлежаться здесь И вот, в конце концов, ему удалось преодолеть свое недомогание. Думая о Сезаре, иногда разговаривая с ним вслух, он этим помогал себе не впасть окончательно в отчаяние, отгонять мысли о самоубийстве, которые преследовали его, особенно по ночам, увлекая спуститься к берегу и навсегда исчезнуть в море. «Ты планируешь полностью отремонтировать виллу?» «Хотелось бы. Во всяком случае, я намерен посвящать этому все воскресенья». и ты не будешь как раньше бродить по закрытому книжному магазину что значит бродить я проверял счета склады но ведь это правда что ты не мог провести без него ни дня с этим покончено впрочем со счетами я полностью полагаюсь на карантена он не случайно назвал его имя и анжелика тут же отреагировала кстати о карантене ты ведь понял что мы встречаемся так что ты на это скажешь не торопясь с ответом матье сначала отложил кисть а потом взглянул на только что покрашенную дверь. «Мне было интересно, когда же ты задашь мне этот вопрос, Анж?» «Вот, задаю. Мне важно знать твое мнение. До сих пор ты обходилась без него. Тогда было слишком рано. Карантен — это, ну, мой первый парень, вот что». «Первый, — повторил он растерянно, — кто имеет для тебя значение?» «Просто мой первый, и все». Матье недоверчиво на нее посмотрел. «Но у тебя и до него наверняка были отношения, дружки, ухажеры». «Ничего настолько серьезного, чтобы речь зашла о постели». «Ах, так». Дочери его было 20 лет, и он воздерживался от расспросов насчет ее личной жизни. С тех пор, как она поселилась в своей студии, Матье считал ее независимой и ответственной, ожидая, что в один прекрасный день она представит ему своего избранника, того, кто, возможно, станет его зятем. Не придерживался ли он в таком случае устаревших правил? Не отстал ли от жизни? Не был ли вдалеке от новых тенденций? Ты хочешь знать мое мнение о самом карантене или о ваших отношениях? Скажи мне прежде, что ты думаешь о нем. Карантен очень умен, у него незаурядный юмор, он любит свою работу и делает ее хорошо. Сдержан, невысокомерен, ведет себя непринужденно. Уверен, что у него есть свои честолюбивые планы, однако он терпелив, потому что намерен еще и попользоваться жизнью в свое удовольствие. «Какая великолепная характеристика! Похоже, ты собираешься мне его продать». «Ты сама его купила, и мне бы не пришло в голову его тебе рекомендовать». «Почему? Потому что он на 10 лет старше?» «Нет, это не имеет большого значения. С моей стороны, это было бы крайне непоследовательно обращать внимание на возраст». Тогда почему? Как все отцы, ты надеялся на прекрасного принца, а не на скромного бухгалтера? Эксперта-бухгалтера. И это достойная профессия. Впрочем, я не верю в волшебные сказки. Мое единственное желание относительно тебя — это чтобы ты была счастливой. Но я уж никак не представлял себе карантена в роли соблазнителя юных девиц. Ну и напрасно, он очень привлекательный. Мне трудно об этом судить. Впрочем, меня легко ввести в заблуждение. Я тоже не представлял своего психиатра в роли соперника». Оцепенев, Анжелика взглянула на него, чтобы убедиться, что это не шутка. «Психиатра? Твой психиатр и... Тес? «Я не хочу говорить на эту тему». «Ой, какая же она стерва!» «Перестань, Анж. Не знаю, как это у меня вырвалось, но я очень сожалею». Он снова взял кисть, повернулся к ней спиной и продолжил красить. «Ты должен поставить этот вопрос перед сообществом психиатров Франции», настаивала она. «И что, он будет от этого ей меньше нравиться? Дорогая, я правда очень хочу, чтобы мы сменили тему. Ты поговорила с матерью о карантине?» «Немного». «И что она об этом думает?» Сначала она захотела узнать, не помешан ли он на своей работе. Испугавшись твоего примера, она не хочет заполучить еще одного трудоголика. По ее мнению, жажда рекордов убивает любовь. Матьера смеялся, забавляясь резким суждением Шарлотты. «Предположим, она права», — признал он. «Но, как говорится в таких случаях, на этом меня больше не проведешь». Он не хотел возобновлять разговоры о Тесс, однако помнил, что она как раз никогда не упрекала его в том, что он много работал. Никогда его не критиковала, или же делала это, посмеиваясь, без малейшего раздражения. Именно ее жизнерадостности ужасно не хватало Матье. Оправится ли он когда-нибудь от этого разрыва, в котором сам был виноват, хотя вовсе не желал его? Он наблюдал за Анжеликой, стоявшей возле раковины и тщательно отмывавшей руки. Перед ним была очень красивая молодая женщина. Они с Шарлотой постарались на славу. И оба они стремились, каждый на свой лад, хорошо ее воспитать. Она казалась уже расцветшей. вполне зрелой женщиной, находящейся в ладу с самой собой и готовой войти в самостоятельную жизнь. Сердце Матье переполнилось гордостью. Разве заслуживал ее такой человек, как карантен? «О, я забыла тебе сказать», — воскликнула Анжелика. «Я позвонила Жану в Лондон, и он согласился этим летом принять меня у себя на две недели. Если я хочу получить приличную стажировку, мой английский должен быть безупречен. А в будущем году с января по март Я надеюсь получить стажировку в одном из престижных учреждений в должности помощника-инженера. Что за учреждения? О, их очень много. От высшей школы иностранных языков и предприятий «Диор» вплоть до Национального общества железных дорог Франции. Выбор почти безграничен, но я бы предпочла стажироваться за границей, так как часть нашего курса будет проходить практику именно там. Я мало что смыслю в твоей учебе. Это действительно интересно, логистика. «Потрясающе! К тому же АСИЛ — отличная школа, которая организует партнерские отношения со многими университетами по всему миру. Может быть, я сдам экзамены на магистра, чтобы в полной мере этим воспользоваться». «Как я понял, ты намерена путешествовать. А какое место во всем этом займет карантен?» «Ну, пока не знаю. Еще рано, посмотрим. Возможно, ему тоже не захочется сидеть на одном месте, как и мне». Уверенная в себе и своем будущем, она улыбнулась, и Матье улыбнулся в ответ. «У тебя прекрасно сложится жизнь, Анж». «Надеюсь, что так. В любом случае тебе не о чем беспокоиться. Мой порт приписки здесь, и я не смогу долго обходиться без Гавра». «Никогда не стоит загадывать», — напомнил ей Матье, несколько непринужденно засмеявшись. «Перспектива не видеть Анжелику месяцами», а, возможно, и годами, если она обоснуется где-нибудь на другом конце света, несмотря на ее привязанность к Гавру, вселило в него грустное чувство. Он уже и так пропустил ее детство, которое она провела с матерью в Париже, пропустил ее отрочество, но, тем не менее, он был убежден, что дети, если они выросли, не должны оставаться с родителями. Он должен был свыкнуться с этой мыслью, смириться. В кармане завибрировал его телефон, и он отложил кисть, чтобы ответить. «Матье?» От голоса Тесс он оцепенел. «Я тебя ни от чего не отрываю?» «Нет». Не знаю, что сказать, какой взять тон, он предпочел молчать. Через несколько секунд вновь раздался голос Тесс. «Я только что вернулась из поездки и решила узнать, как ты». «Из поездки?» «Да, из Италии. И мне очень захотелось тебя услышать». «Меня услышать? Почему?» «Ох, Матье!» Она казалась такой же смущенной, как и он, однако продолжила. «Послушай, между мной и Бинуа «У меня нет ни малейшего желания знать, что происходит между ним и тобой», — сухо отрезал он. «Дай мне договорить, Матье. Насчет Бинуа я совершила...» «Что ты совершила с Бинуа, меня никак не касается. Если ты мне звонишь, чтобы рассказать о своем прекрасном путешествии, это не самая удачная твоя мысль. Надеюсь, у вас все хорошо, и ты счастлива». «До свидания, Тесс!» Он оборвал связь. Сердце его бешено колотилось от волнения и гнева. За полминуты разговора она дважды произнесла имя Бинуа. Ну, а их путешествие в Италию он вовсе предпочел бы не представлять. Но разве он когда-нибудь предлагал ей хоть раз отправиться с ним в путешествие? Анжелика смотрела на него с рассерженным видом. «Как она посмела тебе позвонить, да еще и рассказывать о своем новом бойфренде? Ты был слишком добр к ней!» Я бросила бы трубку сразу». Она подошла к нему и обняла его за плечи самым серьезным видом. «Папа, ты у меня просто потрясающий. Мои подруги из школы считают тебя жутко привлекательным. Тебе нет и пятидесяти. К тому же сейчас ты полностью выздоровел. Что тебе мешает снова появляться в обществе, заигрывать с женщинами? Да ты найдешь замену Тес в ту же секунду». «Мне казалось, она тебе нравится», — вздохнул Матье. «Сначала да, очень». «В начале твоей депрессии ее отношение к тебе было просто образцовым. Я была уверена, что она будет ждать, что она любит тебя и даже что ты в конце концов на ней женишься. Как бы я радовалась тогда!» «Я тоже». Не обратив внимания на эти два слова, Анжелика продолжила. «Я просто не могла поверить, что она настолько быстро изменит курс, и была очень разочарована. Ты ведь знаешь, что я далеко не каждого могу признать другом, и мне было очень обидно, что я так ошиблась на ее счет». Она оказалась нехорошим человеком. Ты — другое дело. Стало быть, вы не были созданы друг для друга с самого начала. Лицо Матье расплылось в печально горделивой улыбке. Отцу ты готова все простить. Но не стоит быть слишком уж несправедливой по отношению к Тесс. Ты ищешь для нее оправданий? Их попросту нет. Я отвратительно себя с ней повел. Пренебрежительно, недостойно. Отказался от ее помощи. И даже когда все еще было хорошо, я не заботился о ней должным образом. Мне нужно было уже давно заняться этим домом, чтобы мы могли в нем отдыхать только вдвоем, вместо того, чтобы наезжать сюда два-три раза в год. Я должен был предлагать ей вместе чудесно проводить отпуск, согретый здешним солнцем. Мне стоило больше интересоваться ее лавкой, но все мои мысли были заняты только книжным магазином. Я повторил ту же ошибку, что когда-то совершил с твоей матерью. Разница в том, что Шарлотта терпеть не могла Гавры и не хотела в нем жить, в то время как Тесс обожает этот город даже больше, чем я. И потом, она всегда такая жизнерадостная. Разве прикладывал я когда-нибудь усилия, чтобы повеселиться вместе с ней? Такой уж у тебя характер, не склонный к веселью. Ничего, ты научишься. С другой. В Анжелике присутствовала непреклонность молодости, в то время как Матье чувствовал себя более терпимым. Он уже жалел, что не разрешил Тес высказаться. Ревность, только ревность, заставила его едва отреагировать на ее просьбу, хотя это же было очевидно, что Тес не собиралась рассказывать ему о достоинствах Бенуа и красотах Италии. Не настолько она была бестактной, а, напротив, отличалась деликатностью и тонкостью. Итак, что же она собиралась ему сказать? Если речь шла лишь о мгновенном порыве сочувствия и сострадания, то он этого не принимал. С тех пор, как он вновь почувствовал себя здоровым, он не выносил, чтобы его жалели. «Сейчас я ухожу, у меня назначена встреча», произнесла Анжелика, внезапно заторопившаяся. «А до этого мне стоит принять душ. Я насквозь пропахла краской». Растроганный Матье поблагодарил дочь за помощь и пожелал ей хорошего вечера, не спрашивая, планирует ли она провести его вместе с карантином. После ее ухода он осмотрел кухню и, оставшись удовлетворенным проделанной работой, стал убирать инструменты. Домашние дела были отличным видом физической активности, которая ничуть не мешала размышлять или же отвлекаться от любых размышлений. Но при этом улучшалось окружающее пространство. Правда, теперь вставал коварный вопрос, с кем он будет делить эту чудесную кухню? Отделывать ее для одного себя? Он не был Сезаром и не имел склонности к одиночеству. До ужина у него еще оставалось время, и он мог бы съездить в книжный магазин, однако перед этим желанием Матье устоял. Он дал себе зарок, что больше не ступит ногой туда в воскресенье и не собирался попадаться в расставленную его прошлом ловушку. Больше он не будет бродить между стеллажами, как однажды выразилась Анжелика в поисках новых идей. Завтра утром он бросится туда полной энергии. Он вновь обрел свой восторг книготорговца и мотивы, и энтузиазм. а идеи появятся сами собой. Например, такая. Как лучше оформить витрину с ручками и карандашами слишком традиционную и унылую? Или не отдать ли в распоряжение детей несколько альбомов для рисования и коробок с фломастерами? Можно, кстати, изменить атмосферу в отделе научно-фантастической литературы благодаря светодиодным лампам, имитирующим небесный свод. И почему бы не выделить особым освещением книжные полки разных литературных жанров? Не успев нарадоваться тому, что он снова готов пойти по миру, сделав свой магазин еще более привлекательным, Матье понял, что проголодался. Ну что же, сейчас он в своей свежевыкрашенной кухне займется приготовлением самого настоящего горячего ужина. И, несмотря на отсутствие Тесс, мысли о которой продолжали его мучить, он пришел к выводу, что к нему наконец-то вернулся вкус к жизни. Потрясенный Сильвен некоторое время стоял на тротуаре, разглядывая витрину книжного магазина. Он что-то не припоминал здесь торговой точки, созданной с таким размахом, но, правду сказать, он слишком давно не был в этих местах. Если он изредка и приезжал в Гавр, то делал это исключительно из-за матери. Много раз он давал себе обещание заглянуть к Матье, но никогда их не исполнял. «Шикарно!» — оценил Луи. «Какой праздник души! Уж я-то здесь попирую в волю!» Луи очень любил читать. Он заполнил их парижскую квартиру всевозможными романами, эссе и альбомами. Когда сегодня утром он увидел, что Сильвен собирается ехать в Гавр, он объявил, что поедет с ним, и это не обсуждается. Протест Сильвена не поколебал его решимости. «Я не стану сопровождать тебя во время визита к матери, если ты считаешь, что это ее огорчит, а пока поброжу по Гавру. Я до сих пор не знаю города, в котором ты родился, и мне хочется с ним познакомиться». Слишком уж долго он держался на расстоянии от семьи Сильвена. И раз уж нельзя было встретиться с матерью, он хотел хотя бы сойтись поближе с братьями. «Ты представишь меня, Матье, а потом можешь бежать в дом престарелых, хорошо?» И даже если Сильвен не пришел от этого в восторг, Луи не оставил ему выбора. Они вошли в книжный магазин, глядя направо и налево, чтобы попытаться все рассмотреть. «Какое огромное магазинище!» — вырвалось у Сильвена. Чувствуя себя здесь очень непринужденно, Луи подошел к одному из столов, прошелся по заголовкам, взял книгу и стал ее перелистывать, а потом читать четвертую сторону обложки. «Если ты слишком долго пробудешь у матери, я оставлю здесь целое состояние», — проговорил он. «Где твой брат?» Сильвен пробежал взглядом по нижнему этажу. «Возможно, он на втором этаже», — предположил он. Сильвен направился к эскалатору, и поднялся на второй этаж. Все, что он видел вокруг, завораживало его. Он и понятия не имел, что брат руководил таким огромным предприятием. Когда их мать упоминала о книжном магазине, она принимала снисходительный тон, и даже когда Фабрис говорил о километрах витрины для ремонта, он все это считал за шутку. Какого черта он умудрился ни разу не побывать здесь раньше? Из-за слишком большой занятости? из-за того, что ему не терпелось поскорее покинуть Гавр? Или был склонен верить, как все старшие братья, что последыш не мог создать ничего выдающегося? И это полное отсутствие интереса, даже простого любопытства к деятельности Матье на этот раз его сильно огорчило. Почему никто в их семье не воспринимал Матье всерьез? Часто, когда Луи расспрашивал Сильвена о его детстве, о матери, о его юных годах, прошедших в Гавре, Он уклонялся от ответа, заявляя, что для него жизнь началась, когда он приехал в Париж. Он наметил собственный путь, не вникая в свое душевное состояние. Однако порой его пронзало острое чувство вины, когда речь заходила о Матье, младшем брате, на которого он не обращал ни малейшего внимания. Мать говорила, что Матье того не стоил, однако почему он так легко воспринимал ее слова на веру? не усомнился в правильности ее бесчеловечных, по сути, доводов. «Могу я вам чем-то помочь?» — спросила его продавщица с приветливой улыбкой. Наверняка вид у него был крайне растерянный. К тому же он не бросил взгляд ни на одну из книг. «Благодарю вас. Я ищу Матье Каррера. Я его брат». «О, приятно познакомиться. Меня зовут Надя. У на сегодня назначена встреча вне магазина, но он скоро должен прийти. Хотите подождать у него в кабинете?» Она указала на эркерное окно, выходившее на первый этаж. «Спасибо огромное, но сейчас я тоже буду занят, вернусь попозже». Спустившись на первый этаж, он предупредил об этом Луи, который был по-прежнему увлечен разглядыванием книг, и поспешил выйти из магазина. Матье вышел из налоговой инспекции, гордясь собой. Ему удалось полностью сохранить спокойствие. В ответ на его просьбу увеличить время рассрочки Налоговик возразил вежливо, но твердо. Оборот книжного магазина шел вверх, поэтому дополнительного срока на погашение долгов он не получит. Сопровождавший его карантен, достал свою папку и принялся о чем-то спорить со служащим, сделав знак Матье, чтобы тот не вмешивался. И в конце довольно долгой дискуссии, умело аргументированный карантеном, им удалось заключить новый договор. «Поздравляю и огромное спасибо», — сказал ему Матье, Как только они вышли на улицу, вы чересчур импульсивны, вздохнул Карантен. Я вовсе не нервничал, но вид у вас был, словно на похоронах. Я устал от того, что меня ощипывает как цыпленка, раздевает до нитки, обкрадывает это прожорливое государственное казначейство. Таков наш общий удел, с чем мы все вынуждены смиряться. Поймите, Карантен, я согласен платить налоги, но пусть они не будут грабительскими. Я пошу как вол. заставляю вкладываться моих служащих и развиваю коммерцию, а в результате мне почти ничего не остается. вот что возмущает меня больше всего. И если бы не моя страсть к книжному делу, я давно бы уже закрыл свой магазин». Они обогнули мэрию и вернулись через улицу Теодора Майера. «С этой рассрочкой мы немного вздохнем, сказал Карантен примирительным тоном. «Ну а насчет закрытия магазина, это же курам насмех». Подойдя к улице Фоша, Матье бросил взгляд в сторону ворот океана. «Как бы мне хотелось сейчас прогуляться по набережной», признался он, улыбнувшись. «Но с этим придется подождать». Морской ветер, который приносил с собой крики чаек, вселял в него радость, так что он почти забыл о беседе с налоговиком. «До завтра карантен». «Завтра я не приду. Каждый день я вам не нужен, вы отлично вникли в курс дела». Он стал удаляться в противоположную сторону, а Матье вошел в книжный магазин. Покупателей оказалось довольно много, и он приветствовал нескольких, задержавшись возле них, чтобы немного поболтать. Пока он добирался до эскалатора, какой-то мужчина лет сорока окликнул его. «Простите, вы должно быть Матье?» «Да, добрый день. Чем могу вам помочь?» «Меня зовут Луи. Я друг Сильвена». Продолжая вежливо улыбаться, Матье ждал продолжения, не зная, с кем он имеет дело. «Вижу, вам мое имя ни о чем не говорит», — вздохнул Луи. Он поколебался, прежде чем добавить решительным тоном. «Я человек, который живет с вашим братом». «О, вы его сосед по квартире? Приятно познакомиться». «Нет, мы с ним вовсе не соседи по квартире. Чуть больше, надеюсь. Мы с ним близки вот уже несколько лет». Матье сначала потерял дар речи. «Почему Сильвен ничего ему не сказал?» Конечно, виделись они очень редко и практически не перезванивались. Знала ли мать о происходящем? А Фабрис? Жан? В очередной раз Матье почувствовал с болью, как он отчужден от своей семьи. Тем более приятно, ответил он наконец. А Сильвен что, где-то поблизости? Он воспользовался своим пребыванием в Гаври, чтобы посетить вашу матушку, а поскольку он не собирается меня ей представлять, из боязни внести сумятицу в ее жизнь. «Он оставил меня здесь. Я очень люблю книги и книжные магазины. Этот выше всяких похвал. Он необыкновенный». «Благодарю». «Я и сам им горжусь, хотя его можно еще улучшить». «Не выпить ли кофе?» Матье повел его в уголок чайного салона. Поскольку все столики были заняты, Матье приготовил сам две чашки кофе, протянув одну луи. «Будьте осторожны, он очень горячий. Пойдемте поднимемся в мой кабинет». Едва они вошли... как Луи тут же подошел к окну. «О, отсюда вы видите все!» Окно не для того, чтобы следить за покупателями или сотрудниками, но здесь я словно нахожусь в самом сердце магазина. Мне нравится знать, что в нем происходит, узнавать кого-нибудь из самых верных своих клиентов, чтобы спуститься и обменяться с ним парой слов или уладить возникшую проблему. Или же мне в голову приходит какая-нибудь новая идея, когда я смотрю на разные отделы магазина и вижу их все одновременно. Наверняка он обошелся вам в целое состояние, не правда ли? Работы потребовались поистине грандиозные, потому что его пришлось возводить на месте слишком обветшалого строения. К счастью, я знал, чего хочу, и хотел этого с такой силой убежденности, что заручился поддержкой банков. «А вы любите книги?» Матье счел вопрос глупым, однако улыбка Луи была настолько теплой, что он счел своим долгом ответить. Это моя страсть со времен юности, которая с тех пор меня никогда не покидала. Слушай, я лишь веление сердца, здесь не было бы ничего, кроме книг. Но времена изменились, стало труднее. Люди стали меньше читать, а издатели публикуют книг все больше и больше. Тогда мне пришлось разнообразить ассортимент, окружив книги всевозможными аксессуарами... пищебумажными изделиями, подделками из кожи, настольными играми, короче, предметами, которые способны заинтересовать не только книголюбов, а просто привлекают взгляд. Не говоря уже об электронном оборудовании, чтобы идти в ногу со временем. Чайный салон тоже устроен с целью создать благоприятную обстановку для покупателей, чтобы они подольше здесь задерживались. Той же цели служат и разноцветные лампочки, и удобные диванчики и кресла. Часто я устраиваю в магазине встречи с известными писателями, автограф-сессии. Читатели обожают приходить, чтобы побеседовать с любимыми авторами». Луис слушал его с большим вниманием, явно заинтересованный этой темой. «Сильвен не любит читать», — заметил он с сожалением. «И все же он позволяет мне устанавливать полки по всей нашей квартире. Книги занимают огромное место в ней, но я не решаюсь их отдать, не говоря уже о том, чтобы просто выбросить». Он допил кофе и точным жестом выбросил стаканчик прямо в мусорную корзину. «Стрельба в цель!» «Послушайте, Матье, вы позволите мне так вас называть?» Сильвен не счел нужным знакомить меня со своей семьей, хотя очень хорошо знает мою. Возможно, у него есть на это причины, которые он никогда не мог мне внятно объяснить. Но сегодня я просто не оставил ему выбора, потому что не могу и дальше терпеть такого положения вещей. Будьте откровенны со мной, я не обижусь. Тот факт, что ваш брат гей, вас как-то напрягает? Нисколько. Но узнал я об этом только сегодня. Впрочем, брат никогда со мной не откровенничал. А вас он всегда говорил очень мало. Немного больше о вашем брате Жане, однако всегда отказываясь ехать в Лондон. И я случайно однажды пересекся с Фабрисом, можно сказать, мимолетно. У меня создалось впечатление, что... Сильвен решил окончательно порвать со своим прошлым, словно он стыдится, что родился в провинции, в семье среднего достатка. «Он всегда терпеть не мог, Гавр», — уточнил Матье. «Его архитектуру он находит отвратительной, в то время как я обожаю наш Манхэттен на море», по выражению одного вдохновенного автора. «Порт в черте города, нам слышны туманные горны, мы видим, как проходят грузовые суда, и порой кажется, что ты где-то совсем не здесь». а в других странах и морях. Сильвен же не любил всего этого. Пляжи, гальку и еще меньше морской ветер, дующий порой с неистовой силой и несущийся по прямоугольным кварталам, что его просто приводило в бешенство. Он мечтал о Париже, где жизнь совсем другая. Сильвен хотел уехать отсюда, чтобы освободиться от любого принуждения. Разумеется, потому что боялся проявить свои пристрастия. Луи опустил голову, обдумывая последние слова Матье. Он боялся осуждения матери, братьев, только уж не моего, во всяком случае. Но вы, матье... Ах, как мне сказать, я был не в счет? С грустным лицом Луи был вынужден согласиться. Зато с подросткового возраста он уже знал, что предпочитает мальчиков, а это непросто, — заключил он. Чего он никогда не проявлял. И уж, естественно, он не собирался признаваться мне, ведь я всегда был пятым колесом нашей семейной телеги. Матье констатировал это без горечи, вспоминая очевидное. «Ну а мне», — подхватил Луи, — «было безумно интересно узнать, что у Сильвена есть брат-книготорговец». «А чем занимаетесь вы?» Кинезиотерапии, как и Сильвен». Примечание. «Направление лечебной физкультуры, лечение через движение». Конец примечания. «Но я скорее по необходимости, так как не сдал экзамена на врача». Жаль, конечно, родители были готовы оплачивать долгую учебу. А вот в приобретении магазина они ни за что не согласились мне помочь. В любом случае, сейчас открыть книжный магазин в Париже попросту невозможно. Вам еще повезло». «Повезло?» — Матье разразился смехом и указал на окно. «Вы думаете, все здесь делалось само собой? И что, мне не пришлось прикладывать уйму усилий?» Парижане всегда почему-то верят, что жизнь в провинции проще, забывая, что коммерцией заниматься именно в провинции становится год от года все сложнее. Много лет мне приходилось работать, не покладая рук, даже слишком много работать, как оказалось. Но я ни о чем не жалею. Это славное дело, и я по-прежнему в него влюблен. Не сердитесь, пожалуйста. Повезло неудачно выбранное слово. Я всего лишь хотел сказать, что завидую вам. В этот момент вошел запыхавшийся Сильвен и перевел взгляд с одного на другого. «Я-то думал, что ты внизу и не можешь вытащить нос из своих обожаемых книг», — обратился он к Луи. «Поболтать с твоим братом оказалось куда интересней». Чтобы нарушить наступившее молчание, Матье спросил. «С мамой все в порядке?» «Она, как всегда, очень скучает. Иначе говоря, ничего нового. Ты больше не будешь к ней ходить?» Я бы сходил, если бы это доставляло ей удовольствие. Но каждый мой приход вызывает у нее одно только разочарование. Мать и сам был удивлен, что так просто смог это сказать. Не пытался ли он раньше от всех скрывать эту очевидную реальность. Ладно, не будем мешать матье работать, произнес Луи. Если хочешь посмотреть Гавр, мы можем немного прогуляться. Поспешил согласиться Сильвен. Без сомнения, он намеревался как можно скорее уйти из магазина, так как не знал, как себя вести. подозревая, что его друг выдал их тайну, которую он от всех тщательно скрывал до сих пор. Матье чуть было не предложил им пообедать втроем, но потом передумал, чтобы окончательно не смутить брата. «Приходите в любое время, когда захотите», — сказал он тепло, очень по-дружески. Он пожал руку Луи, поцеловал Сильвена, и те ушли. Несколько мгновений Матье пребывал в задумчивости. Не стоило ли ему попытаться сблизиться с братом? Луи был очень симпатичным. Его искренность приоткрыла завесу столь бесполезной и ненужной тайны, так что в будущем Сильвен будет чувствовать себя с ним гораздо свободнее. Матье представил, что он мог бы пригласить их вдвоем к себе на выходные, когда закончит ремонт дома в Сент-Адрессе. И в то же время Анжелика собирается провести две недели у Жана в Лондоне этим летом. Не пришло ли, наконец, время забыть о размолвках детства? Так ли уж хорошо в действительности Матье знал своих братьев, чтобы карать их безразличием, от которого столько пострадал сам? Ответственность за их разобщенность, безусловно, лежала на матери, которая всегда старалась разделить старших сыновей и младшего. Но теперь разве не могли они все вчетвером стереть прошлое и вновь создать семью? При этой мысли на лице матья отразилось сомнение. Не исключено, что он задумал этот... Очередной проект только потому, что чувствовал себя необыкновенно одиноким после того, как расстался Тесс. Ведь он не переставал думать о ней ни на минуту, бесконечно упрекая себя за то, что не сумел ее удержать. «Ну все, хватит!» — воскликнул он, вставая с кресла. Довольно с него вопросов и обвинений. У него впереди еще немало дел. Прежде всего, он решил разобрать почту, принесенную Надей, и потянулся к стопке писем, лежавших на углу стола. Первый конверт был из комиссариата и содержал повестку для проведения очной ставки с Альбером и Люси де Льво. Нахмурившись, Карантен взял в руки лист бумаги и обнаружил, что он снова сделал ошибку, уже вторую за время проверки отчета. Он поправил их на экране и вновь запустил принтер. Эксперт-бухгалтер не имел права отвлекаться. Да, но он был влюблен и очень сильно влюблен, постоянно думая об Анжелике. Думал он о ней непрестанно, то задыхаясь от счастья, то встревоженно, в зависимости от ситуации. С его опытом тридцатилетнего мужчины он обладал определенными понятиями о жизни и знал, чего он от нее ждал. В то время как Анжелика пребывала в возрасте открытий, мимолетных увлечений, частой перемены курса. Она мечтала уехать на год-два за границу в рамках учебы на инженера-логиста, и ей не терпелось увидеть, как живут люди там, на другом конце света. Место в этих планах для карантена не предусматривалось. Не стоило ли ему вразумить себя, обуздать свои чувства? Но нет, уже было слишком поздно. Тем не менее, карантен привык хорошо владеть своими эмоциями и умел разумно организовать свое существование. Добился он всего сам, хотя происходил из хорошей семьи, правда, очень небогатой. У него не было недостатка в любви и привязанности со стороны родителей. Он был доверчив, скорее оптимист, и после нескольких незначительных приключений стал терпеливо ждать встречи с женщиной своей судьбы. И не с какой-нибудь двадцатилетней девчонкой. Но влюбленность в Анжелику все поставила с ног на голову. Это была уже не влюбленность, а настоящая страсть, И он уже начинал думать, не стоило ли ему поскорее удалиться от нее, порвать раз и навсегда, отрезать по-живому. Вот только духа у него на это не хватало. В его обществе Анжелика всегда была мила, очаровательна, доступна, и все же ему порой казалось, что она воспринимает их любовные отношения с непростительной легкостью. Вполне естественно, что она не готова была рассматривать их в качестве будущего брака. Единственный путь, открывавшийся карантину, это и дальше разыгрывать карту терпения. Если бы она уехала уж очень далеко, он постарался бы чаще ее навещать, не давать забыть о себе. Наверняка там ее ждали встречи с другими мужчинами. Это неизбежно. В таком случае он должен был постараться выглядеть на их фоне мужчиной, обладающим большими преимуществами. Нелегкая задача, но был ли у него другой выбор? а в ожидании, если бы ему пришлось все-таки рассчитывать на это ожидание. Он должен был так устроить свою жизнь, чтобы она приходила в восторг от нее каждый раз во время своих приездов. Не купить ли ему себе дом с садом? А может, увеличить число клиентов, чтобы умножить свои доходы? Ознакомиться с перечнем известных ресторанов, чтобы всегда знать, куда ее повести? Предложить ей провести незабываемые выходные в каком-нибудь экзотическом месте? Больше заниматься внешностью и одеваться в лучших бутиках. Не строить из себя покинутого и несчастного влюбленного, а напротив демонстрировать полную свободу и непринужденность и не изменять своему обычному чувству юмора. Короче, выложить перед ней все козыри. Ничто не гарантировало успеха, но постараться-то можно. Вся эта замечательная программа предполагала также, что он не забросит свою работу. Он еще раз перечитал отчет, прежде чем отправить его клиенту по электронной почте, а затем позвонил Анжелике, чтобы пригласить ее на ужин. Она отказалась, объяснив, что уже давно была приглашена в этот день на вечеринку к приятелям. «О, мы будем пить и танцевать до самого утра», — смеясь уточнила она. «После такого, думаю, я проваляюсь в постели до обеда, но, если хочешь, мы можем встретиться ближе к вечеру». Внезапно скрыв ощутимый укол ревности, который карантен испытал при мысли о том, как она будет развлекаться с друзьями-студентами. Он предложил. «Суши и шампанское у меня дома. Идет? Суши и минеральная вода. Я приду около семи». Анжелика чаще предпочитала принимать его в своей студии, а не бывать у него дома, где ей всегда от чего-то было не по себе. И ему стало приятно, что на сей раз она согласилась без возражений. «Приятного вечера, дорогая. Я заранее радуюсь, что мы завтра увидимся». Банальная фраза, о которой он тут же пожалел. Но он сдерживался и не употреблял с ней слишком уж много нежности, не говоря ей «я тебя люблю», чтобы не напугать и не отвратить от себя. Она же приберегала редкие нежные словечки для самых интимных минут. Во время занятия любовью или перед тем, как заснуть, прижавшись к нему всем телом. Несколько мгновений он смотрел на потухший экран телефона. Если Анжелика из скромности... слишком долго не шла на близость с ним, то почему он сам-то так долго медлил? И почему он такое значение придавал их разнице в возрасте? Всего-то 10 лет. Разве можно чувствовать себя стариком в 30? Правда, квартира у него отнюдь не напоминала пристанище веселого человека. Он делал ставку на строгость, и поэтому в домашней атмосфере не доставало теплоты. Стены белого цвета оставались голыми, безупречно натертый паркет Большие кресла с бархатной обивкой, навехонькие, словно куплены накануне. Он слишком мало проводил времени дома, и это чувствовалось. Все было выбрано тщательно, но практически не использовалось. Лишь письменный стол в меньшей из двух комнат частенько пребывал в беспорядке. Разве могло такое жилье понравиться Анжелике? Он решил развесить повсюду плакаты, купить цветы, разбросать открытые журналы, бросить на спинку кресла один-два пуловера И обязательно поставить на балкон, откуда открывался вид на море, маленький столик с двумя стульями. Подставив лица заходящему солнцу, там будет очень уютно выпить по коктейлю, а он очень хорошо умел готовить мохито. И когда он все это сделает, ему останется только сменить музыку на более современную, чем его записи. Не то чтобы старинные, но уже отставшие от века на десяток лет. Карантен встал, готовый отправиться за покупками, но от чего-то остановился в раздумье. Почему он решил произвести все эти изменения? Ведь новые записи на дисках и цветы совершенно не соответствовали его вкусу. А уж манера разбрасывать одежду где попало, тем более и обзаводиться садовой мебелью из пластика для устройства балкона, куда приятнее сходить в какой-нибудь бар с приветливой атмосферой. Нет, если Анжелика его любит, то пусть любит таким, каков он есть на самом деле, а не таким, каким он хотел бы стать ей в угоду». И приняв такое решение, Карантен сел за письменный стол, достал новую папку и вновь принялся за работу. «Но мы же можем остаться друзьями», — протестовал Бенуа. «Хорошо, но ты не должен являться сюда, когда тебе вздумается, без предупреждения. Считай, что к тебе пришел покупатель». «О, не надо, пожалуйста». в раздражении бросила взгляд в сторону улицы, надеясь, что действительно сейчас войдут настоящие покупатели, и ей придется заняться делом. Ей не очень-то нравились неожиданные налеты Бинуа в ее лавку. С таким трудом избавившись от него в Венеции, она предпочитала бы больше никогда его не видеть и плохо понимала, почему он так упорствовал, надеясь на продолжение дружбы. — Сходим куда-нибудь выпить после того, как ты закончишь работать, — предложил он. Зачем? Да, просто так, для удовольствия. Я хочу доказать, что ничуть не в обиде, после венецианского эпизода. Согласен, в день твоего отъезда мне было трудно смириться со своей неудачей и переварить ее, но ты правильно сделала, что ушла, раз тебе было со мной плохо. История, как видишь, повторяется ты меня уже однажды бросала, но мы ведь остались в хороших отношениях. Почему бы нам не начать все сначала? Тес посмотрела на него, пытаясь понять, чего он хочет. «Всего лишь побыть с ней немного времени?» «Для меня ты всегда будешь очень важным человеком, навсегда останешься в глубине моего сердца», — добавил он. После недолгого колебания Тесс решила не уступать. «Пока, Бенуа, все слишком свежо. Ты тоже для меня важный человек, и, конечно, мы не будем игнорировать друг друга. Но в то же время я считаю, что нужно подождать, сделать шаг назад. Мы не можем без всякого перехода из влюбленной пары перейти в разряд приятелей. И кому я все это говорю? Ты об этом знаешь лучше, чем кто-либо другой. Но, по-видимому, психологические способности Бенуа не могли найти себе применение, когда речь заходила о его личной жизни. «Ты виделась, с Матией? – спросил он без перехода. «Так вот в чем крылась причина его настойчивости. Нет. Впрочем, ты не имеешь права задавать мне этот вопрос. И я даже скажу тебе больше. Мы уже не сможем быть друзьями, поскольку ты чересчур озабочен и испытываешь ревность. Друзьям мы доверяем без всякой задней мысли, что с тобой отныне невозможно. Позже, Бинуа, можешь мне поверить. Если ты и впрямь перевернул страницу, не стоит приходить сюда через день. Тебе ничего хорошего это не принесет, а уж мне тем более. Короче говоря, ты больше не хочешь меня видеть». Больше всего я хочу, чтобы ты перестал без конца ковыряться ножом в своей ране. Ты очень несчастен, я это прекрасно вижу. И я сама испытываю чувство вины, будто я совершила подлость, глупость, уж не знаю что». На ее глазах выступили слезы, которые она вытерла резким жестом. Бинуа был во всех отношениях замечательным парнем, но она его не любила, в этом все дело. Она воспользовалась им, чтобы попытаться забыть Матье, и сейчас страшно корила себя за эту слабость. Послушай, Бенуа, появление покупательницы заставило Тес изобразить на лице приветливую улыбку, в то время как ей хотелось плакать. Вот эта вазочка в витрине, какая прелесть! Она действительно столько стоит? Тогда я возьму ее прямо сейчас, прежде чем кто-нибудь другой не положил на нее глаз. Не нужно подарочного пакета, это для меня. Но главное, заверните как следует, чтобы она не разбилась, хорошо? охотливая клиентка принялась рассматривать другие предметы, выставленные в витринах, Пока Тес разрезала лист пузырчатого пластика, Бенуа опустив голову, смотрел себе под ноги. "Я случайно не опередила вас, господин, простите", посмотрев на женщину, он сделал отрицательный жест. "Я уже ухожу", пробормотал он. "До свидания, Тес". Колокольчики на двери звякнули, когда он выходил. "Вас зовут Тес? Восхитительное имя". Мать хотела меня назвать Терезой, но отец предпочел более современное имя. Разразившись смехом, клиентка взяла ароматическую свечку и принюхалась, помолчав секунду. Ее я тоже возьму, решила она. У вас я все бы купила. Взгляните на этот поднос, просто верх оригинальности. Хочется, но, пожалуй, я остановлюсь. Благодаря изобилию у нее таких прекрасных вещиц тест чувствовала себя не так уж плохо. Она упаковала покупки клиентки, которые та сложила в большую сумку. Вскоре опять придется ехать в Париж к поставщикам за товаром. Отправлялась она туда обычно по понедельникам, когда ее магазинчик не работал, и с удовольствием весь день подбирала вещицы, полезные или не очень, но зато всегда необычные и соблазнительные. Когда-то раньше, вернувшись вечером в Гавр, она спешила показать свои находки Матье. Он всегда приходил после закрытия книжного магазина, восхищался или посмеивался, пока она все это распаковывала, помогала расставить, а потом непременно приглашал поесть мидии в кафе «Пайет». Матье. Как же ей его не хватало. Сознавать, что это ее окончательная потеря, стала пыткой. Но он показался таким холодным и отстраненным по телефону, что она больше не решалась звонить. Бесполезно на что-то надеяться, никогда он не простит ей романа с Бенуа. Будь то другой мужчина, возможно, и допустил бы, что она решила воспользоваться свободой лишь потому, что он сам же по глупости ее и вернул. Но только не Бенуа, только не психиатр, которому он доверился. Матье должен был себя чувствовать обиженным и преданным вдвойне. И это тогда, когда он только-только начинал приходить в себя после чудовищного выгорания, которая чуть его не сгубила. Неохотно говоря о бывшем пациенте, ставшем его соперником, Бенуа почти ничего не сообщил Тес о своих беседах с Матье. Тем не менее Тес догадывалась, что причиной недуга Матье был не только избыток работы. Причиной его профессионального выгорания было внезапное возрождение проблем, идущих из детства, так и не неразрешенных до конца и даже не выявленных по-настоящему, Настолько глубоко они были спрятаны в его бессознательном. Несмотря на годы, проведенные с Матье, у Тесс сохранилось очень мало воспоминаний об их разговорах, касающихся его матери и братьев. Она пыталась расспрашивать, но он всегда ускользал от ответа, переключаясь на книжный магазин. Зато тема книг и магазина была для него поистине неисчерпаемой. Его страсть к чтению и была той непроницаемой стеной, за которой он скрывался от мира когда был еще мальчишкой. И сейчас Тес упрекала себя за то, что не проявляла должной настойчивости в своих расспросах, которые, возможно, вывели бы их на то, чтобы посмотреть правде в глаза, уберегли бы Матье от погружения в бездну депрессии. Теперь он вполне поправился. Он был слишком известным человеком в Гавре, чтобы не нашлось тех, кто всерьез интересовался его судьбой. И люди говорили, что он стал таким же, каким был раньше. Если хоть частично ему в этом помог Бенуа, то Тесс чувствовала от этого еще большую горечь и досаду, готовая проклясть обоих. После возвращения из Италии Тесс трижды проходила мимо книжного магазина. Она так надеялась увидеть Матье, возможно, махнуть ему рукой, но безрезультатно. Болтаться поблизости было бесполезно. Если даже он и заметил бы ее, то, несомненно, отвернулся бы. А если бы еще и Анжелика оказалась поблизости, то нового конфликта с ней было не избежать. Тесс не хотела тревожить бедную девочку, которая сохранила самые теплые чувства. Но, увы, больше они не были взаимными. Какой печальный итог! Сотни раз, в том числе и когда она находилась в компании Бенуа, Тес прокручивала в голове ту роковую сцену в кафе Гринью. Действительно ли Матье подтолкнул ее тогда к разрыву? или же она сама дала повод? Возможно, не отдавая себе отчета, она слишком устала от его странностей его постоянного отсутствия. Долгие недели ей удавалось сохранять великодушие, но в конце концов раздражение одержало верх. Матье, похоронивший себя в Сент-Адрессе, отказывался выходить на улицу, отвергал все попытки навестить его, забросил служебные обязанности, забывая порой поесть, а то и помыться. Матье, который больше и пальцем до нее не дотрагивался, избегая любого физического контакта. И когда она в гневе бросила салфетку перед тем, как выбежать из кафе, не было ли это на деле предлогом, чтобы покончить с ситуацией, которая становилась для нее все более унизительной? Неужели она действительно из тех женщин, которые принимают только хорошие стороны союза с мужчиной и бегут стремглав при первой серьезной проблеме? Ощущая ком в горле. Тесс вскинула голову. Так значит, если виновна она, а не он, у нее еще оставался шанс все исправить. Надо было только воспользоваться этим шансом, либо выдумать его.